Глава 29. Вероника. Втянула в себя воздух и сделала шаг вперёд. Следом протянула руку и обхватила острый чёрный шип на крыле дракона. но удивление его кожа была мягкой и даже прохладной. Подтянулась и оторвалась от земли. Юбка задралась и путалась в ногах, а само платье перекрутилось. Это же совершенно неподходящая одежда для поездки на драконе. Замешкалась на секунду, но дракон склонил голову в мою сторону и осторожно подтолкнул вперёд. И вот, спустя пару мгновений, я всё же устроилась на спине дракона. Вцепилась пальцами в шип на позвоночнике и прижалась к тёплой чешуе всем телом, ощущая, как кровь в ушах гудит и бешено колотится сердце. Ничего страшного не случится. В прошлый раз мне удалось даже не расстаться с завтраком во время полёта. А сейчас я уже и сама крылатая рептилия, вроде как. Значит, и сама так могу летать. Наверное. Дракон пришёл в движение, приподнялся на лапах и расправил огромные перепончатые крылья. Один рывок, и вся огромная площадь утонула в клубах пыли, искрящихся в рассветных солнечных лучах. Потоки прохладного воздуха прижали меня ещё ближе к дракону, вышибая остатки кислорода из лёгких. Ветер пронзал каждую клеточку тела, взметнул волосы к небу. Тут же у меня заложило уши, из глаз брызнули слёзы, а горло ссаднило от окутавших нас потоков воздуха. «Спокойно, Ника, спокойно, нужно дышать. Вдох, выдох, ничего нового. Ощущение примерно как при взлёте самолёта. Правда, в самолёте есть кресла и ремни безопасности, и потоки воздуха не норовят тебя снести в пропасть». Дракон заложил вираж над крышей и начал плавно набирать высоту. Каждое движение было плавным, осторожным, бережным. Совершенно не как в прошлый полёт, когда Адриан спас меня от безумного проходимца Бернара. Тепло драконьей чешуи и эта осторожность придавали уверенности. Выровняв дыхание, я приподняла голову и осмотрелась. Поместье удалялось, а спустя пару мгновений и вовсе скрылось среди бледно-розовых облаков. Мы не летели, мы парили над бескрайним морем из этих облаков, которые накрывали землю пушистым одеялом, прямиком навстречу ослепительно яркому солнцу, лучи которого прорезали пространство, и, встретившись с чешуёй чёрного дракона, разлетались бесчисленным множеством бликов. Казалось, что Адриан сиял, был соткан из солнца и огня. И от этого зрелища дыхание перехватывало. Дракон заложил ещё один вираж, сошёл с курса, а спустя мгновение облачная пелена под нами рассеялась, уступив место, казалось бы, безграничному зелёному лесу, который был расчерчен тонкой серебристой лентой реки. Ветер трепал волосы, раздувал подол платья, пронзал насквозь. Но холода я не чувствовала, скорее наоборот. Откуда-то изнутри, из самого сердца поднимался жар, Вновь появилось то самое ощущение чего-то болезненно знакомого, такого родного, такого близкого. Это чувство затопило меня с головой, из губ сорвался крик. Я опять и опять кричала, зажмурившись и подставив лицо воздушным потоком. И сейчас страха не было. Я принадлежала этой огромной безграничности неба. Восторг прошибал насквозь, заставляя забывать дышать, моргать и двигаться — Хотелось продлить эти мгновения до бесконечности. Внезапный горячий поток воздуха вернул меня к реальности. Дракон плавно сменил направление полёта. Пара секунд, и он начал плавно снижать высоту, от чего опять заложило уши. Краем глаза заметила под нами парящий остров. Он весь утопал в зелени и цветах, то здесь, то там поблёскивали небольшие озёра и даже виднелись водопады а прямо по центру над всем этим нависла величественная скалистая гора. Адриан приземлился на траву у подножия этой горы и, опустив правое крыло, помог мне спрыгнуть на землю. Впрочем, после такого перелёта у меня появились проблемы с равновесием. Да и сердце бешено колотилось в груди. Надеюсь, это были не крики страха. Голос Адриана зазвучал за спиной. Я резко развернулась. Во взгляде супруга загорелся какой-то огонёк. «Ох, о чём он думает сейчас? Чего хочет? Зачем мы здесь вообще?» Следом губы дракона тронула загадочная улыбка, и он сократил разделявшее нас расстояние. Перехватил меня под локоть. Лёгкое касание, обжигающее тепло его пальцев. Щёки обдало жаром. Сердце забилось так часто, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. И я невольно опустила взгляд, закусив губу в растерянности. «Нет, определённо нет», — проговорила я, и, стараясь скрыть смущение, отвела взгляд. «Полёт на драконе определённо лучше полёта на самолёте». «Самолёт? Что это?» Командор приподнял правую бровь. «Это такая... М -м, железная птица, которая перевозит людей. Как здешний экипаж с этими крылатыми лошадьми, только намного-намного больше. Только вместо лошадей двигатели». Я попыталась объяснить, но вышло скверно. Впрочем, неважно, где это мы? Это остров Вечного Пламени, одно из моих любимых мест в Гелании. Здесь и правда было как-то по-особенному чудесно. Казалось, что воздух пьянил и дурманил разум. Интересно, многих девушек он сюда приводил? А что, полёт на драконе, все эти цветочки кругом, вокруг не души, А рядом сам командор, грозный и могущественный чёрный дракон. Любая упадёт к его ногам. Чёрт, какое мне дело, с кем и как он здесь проводил время? Ты хотела больше узнать о драконах. Здесь можно найти ответы на твои вопросы. Нам сюда. Адриан остановился у самого подножья горы, рядом с каменной, ничем не примечательной стеной. Вытянул перед собой руку и провёл ладонью над большим каменным выступом. А в следующее мгновение вспыхнуло пламя, и перед нами уже появился тёмный туннель, в конце которого горел яркий свет. Следом за командором я шагнула в темноту. И первое, что ощутило — жар, исходящий от сводчатых стен этой пещеры. Воздух здесь оказался сухим и горячим. А спустя пару мгновений мы подошли к обрыву, и я вновь позабыла, как дышать. Перед глазами... Появилась огромных размеров пещера, заполненная огненными потоками, стремящимися вверх, к небу. Мы будто в жерле вулкана очутились. Это священное вечное пламя. Этот огонь невозможно погасить. Его питают сотни тысяч духов-драконов. Именно здесь, в этом пламени, зарождается дух дракона, и сюда же он возвращается после смерти. Адриан напрягся и замолчал. Губы поджались. В его глазах полыхнуло настоящее пламя. Проследила за его взглядом и заметила внизу в огненных потоках на самом дне пещеры шесть камней, образующих немного неровную окружность. Будто чего-то не хватало, будто здесь должен быть ещё один камень. «Адриан, я нарушила звенящую тишину. Что-то случилось?» «Да. Ещё вечное пламя — это оружие и кто-то зашёл слишком далеко. Коротко проговорил командор, и его голос вновь стал жёстким, стальным. «И нам лучше возвращаться в поместье. Сейчас же».